Часть 1 Базовые данные и основные тактико-технические характеристики. Глава 1 Курс молодого бойца. «Мы зреем и совершенствуемся, когда глубже постигаем женщину». Николай Васильевич Гоголь женщины должны бы желать чтобы все мужчины их так же хорошо знали как я потому что я люблю их еще больше с тех пор как не боюсь и постиг их мелкие слабости михаил юрьевич лермонтов герой нашего времени один один не нужно иллюзий в женщине как таковой очень много неприятного н смирнова О женщинах написано и сказано очень много. А поскольку этот вопрос мужчин всегда волновал, то по поводу женской натуры чаще всего именно они и высказывались. Заметь, что сами женщины, немногие среди них писательницы, философы, режиссеры и тому подобное, на эту тему особенно не распространяются. И вовсе не потому, что хотят что-то скрыть. Просто они отлично знают, что вопрос не стоит и выеденного яйца. Они видят проблему изнутри и в курсе. Женщины устроены очень просто и даже примитивно. Справедливости ради скажу, что мужчины тоже не вершина конструкторской мысли. Основная же проблема восприятия женщины мужчинами – переоценка ее качеств, причем как хороших, так и плохих. Диапазон мнений широк. От «святые ангельские существа» до «все бабы ляди». Кстати, то и то верно, потому что, в принципе, одно другого не исключает. Мужчина обычно приписывает женщине такие черты, которые он хотел бы в ней видеть, но которых у нее, как правило, нет. То есть, в силу присущей нам прямолинейной логики, мы пытаемся понять женщину через призму собственной природы, наделяя фемину своими хорошо известными нам качествами. На самом деле, женщины спроектированы по иному принципу, даже физически. У них впадины на месте наших выпуклостей. И наоборот. И вот рассуждая таким образом, мужчина либо видит в женщине некоего облагороженного мужчину, либо, поняв, что такое восприятие не истина, разочаровывается и в отместку наделяет женщину самыми негативными качествами, которые только может придумать. При этом происходит определенная демонизация женского образа, и несчастный неудачник начинает женщину бояться, а потому пытается это неприятное чувство всячески изжить. Это хорошо видно в подростковых и молодежных неформальных обществах и тусовках, где пренепрежительное и уничижительное отношение к женщине просто способ маскировки своего непонимания женской природы и страхов, вызванных этим непониманием. Напомню, что большинство самых жестоких сексуальных маньяков, как выяснили психиатры, Кровожадно преследуя женщин, на самом деле попросту их сильно боялись и своими расправами изгоняли собственные страхи, доказывая себе свою силу. Все это я говорю только за тем, чтобы ты понял главное. Почти все написанное мужчинами о женщине – ложь, заблуждение или романтические мечтания. Женщины не лучше и не хуже мужчины. Прогоны про лучшую половину человечества и тому подобное – это все фигня. Женщины попросту другие. Бояться их не нужно, переоценивать тоже. Устроены они элементарно. Вариативность у них очень низкая. Учеными подсчитано, что существует всего 5 или 7 женских психотипов. У мужчин больше в разы. Желают они примерно одного и того же и добиваются желаемого одинаковыми способами. А научиться разбираться в женщинах довольно легко. Достаточно лишь не воображать себе лишнего. 1-2. Мы и они. О чём эта книга? «Женщина, как дамская сумочка. В ней нельзя найти то, чего ищешь». До Дорода. Эта книга, как можно было уже догадаться, о женщинах. И в ней я расскажу тебе о них все настолько подробно, бесстрастно и откровенно, как никто ранее не делал. Ты удивишься, насколько элементарно и наивно они устроены как легко и просто иметь с ними дело, какие они, по сути, забавные и милые в своих попытках быть умнее, хитрее, коварнее и тому подобное, а также зачем им это надо и что их на это толкает. Также ты узнаешь, как непросто им живется в наше время. Я уверен, ты считаешь, что это как раз мужчинам сейчас трудно и что девки в конец оборзели. Но в этом, конечно, есть своя правда, но ведь настоящего мужчину в тупик не поставить. Это по определению нереально. А вот девочки в наше время изначально загнаны в тупик, хотя многие и сами не понимают этого. То есть у них есть все, чего они хотят, они имеют права и деньги, возможности и перспективы, но все равно чувствуют, что-то идет не так. И, как говорится в грустной шутке, ёлочные игрушки невзаправдошние. «Я покажу тебе мир, и их глазами так Ты поймешь их, и, надеюсь...» станешь относиться к ним чуть снисходительнее. Это очень важно для того, чтобы избежать проблем в твоих с ними отношениях. Я подробно расскажу, как на поведение женщины влияет дуализм ее мышления, как женщине хочется оставаться такой же, как и все, но при этом как-то выделиться из толпы. Ты узнаешь и почему женщины в целом так похожи между собой — и почему их основные закидоны практически не варьируются и не зависят от национальности, места жительства, возраста или образования. Ведь на протяжении всей описанной истории человеческого рода женская натура не менялась, это легко заметить, в кладезях народной мудрости, исторических документах, работах философов и в художественной литературе всех времен и народов. Такая независящая ни от чего женская стабильность объясняется тем, что на психическое состояние, поведение и мышление женщины влияет биохимия ее организма. Ни у кого из нас, мужчин, нет внутри такой маленькой химической фабрики, которая постоянно работает в любой женщине. это циклически вырабатывающая различные гормоны фабрика собственно и делает женщин женщинами, но взамен гарантирует крайне низкую их вариативность. Определенные гормоны имеют определенное и всегда одинаковое на них влияние. Таков замысел природы. Поскольку у мужчин такого нет, мы даже представить не можем, что это такое, и насколько зависима женщины от процессов, которые идут внутри каждой из них. В этой книге я подробно расскажу и про биохимию женского организма, о том, как и что они чувствуют, нося в себе личное гормональное производство как гормоны влияют на их поведение и как ко всему этому относиться. Химия химией, но, с другой стороны, и бытие также определяет сознание. А женщина, как существо, легко приспосабливающееся к практически любым условиям, без особого напряжения подчиняется принятым в том или ином обществе законам и правилам. Если так принято, если так все делают, если так надо, женщина будет делать именно так и никак иначе. Самые ревностные хранительницы обрядов и традиций — именно женщины. Природой им предписано быть консерваторами. Ну там, хранение очага и все такое. В принципе, они с этим отлично справляются до той поры, пока в обществе не начинают происходить перекосы массового сознания, что мы сейчас наблюдаем в современных белых обществах на всех континентах. Тогда эти перекосы называются феминизмом. Традиционная для женщины роль хранительницы и консерватора — объявляется следствием их угнетения и порабощения, гендерные роли начинают меняться, возникают и нарастают проблемы в отношениях между полами, да и вся цивилизация заходит в тупик. В большинстве же оставшихся здоровыми, читай, патриархальными обществах, где феминизм не растет так бурно, как здесь и сейчас, правила гендерных ролей просты, логичны и естественны для обоих полов. Помимо того, эти правила ориентированы на то, чтобы сдерживать таящихся в женщине демонов, которых в каждой из них — в избытке. В общем, проблем отношений между полами в таких обществах гораздо меньше, и они совершенно иные. И в этой книге я расскажу тебе много интересного про феминизм и про то, как помимо феминистических веяний современный мир влияет на женщин, как женщины реагируют на эти влияния как сегодня меняется их мышление и поведение. Ну и, конечно, ты узнаешь, как из всех этих знаний можно извлечь для себя пользу или как минимум избежать проблем. Но еще раз напомню, что ни здесь, ни далее я не говорю абсолютно обо всех женщинах. Есть исключения, хотя константно. Женщины настолько похожи между собой, что небольшими вариациями можно было бы и пренебречь, но мы этого делать не станем. Хорошо, что есть такие дамы, и поэтому их мы со всем уважением выносим за скобки. А по оставшимся 99% моя книга будет для тебя достаточно полным справочником. И хотя, возможно, в других местах и обществах, в сельской местности России, в религиозных анклавах, в обществах, проникнутых национальным патриархальным духом и так далее, женщины другие, если не по сути, то в повседневном проявлении то продам, что нас с тобой окружают, тут все будет верно. Потому что в этой книге я описал только то, что хорошо знаю, и расскажу именно о типе современной белой женщины, характерном для нашей городской цивилизации. Исключительно. Хотя... 1.3. Мужчина как ребенок. Моему сердцу 14 лет. Борис Гребенщиков. Слова из песни «Псалом 151». «Я тебе точно скажу, не веришь, спроси у любой своей подружки, что женщины считают нас с тобой большими детьми». Вот как, например, это отношение отражено в стихотворении Ирины Снеговой. «Сидеешь все и За что ж тебе так? до да погоста, безбожно оставлен, трагический возраст подростка». Почти все женщины как взрослеют в период 14-20 лет, так потом и живут примерно с тем же уровнем обыденной взрослости. Устойчивые такие организмы. Мужчина же им непонятен своей увлеченностью, импульсивностью, но в основном уверенность женщин в том, что мы дети, основывается на следующих мужских особенностях. Мужчины непосредственны и могут на протяжении всей жизни сохранять свежесть восприятия и способность удивляться. Практически все мужчины до самой старости умеют увлекаться чем-либо и посвящать себя таким вещам, которые женщина иначе как баловство воспринимать не в состоянии. Увлечения мужчины бесконечно разнообразны и могут быть любыми. Рок-н-ролл, сочинительство, стрит-рейсинг, подводное плавание, картинг, кайтинг, скалолазанье, диджеинг, коллекционирование, изобретательство, политическая деятельность и так далее и тому подобное. Да хоть пресловутое выпиливание лобзиком. Увлеченный своим делом, мужчина будет тратить на него все свое время, не пожалеет никаких расходов, станет отказывать себе в еде и сне, но своего дела не придаст. Без своего дела мужчина не мужчина, если ты понимаешь, что я имею в виду. Женщиной же все, что не имеет отношения к ней любимой, семье или в крайнем случае здоровью, расценивается как пустая трата времени, дураковаляние и зряшное хобби. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось», вздыхает женщина, не понимая, почему мужчина может так много сил, времени и чувств отдавать совершенно ненужным и непонятным для нее вещам. Еще в студенческую пору Андрей увлекся переплетным делом, штудировал старые техники, заказывал дубовый обрезной пресс со шпонтом под гобель, ножи для шерфовки кожи, штемпели, шрифт-кассы и прочие полезные штучки, подкапливал впрок фольгу, кожу, вощанку, миколентную бумагу, кипарисовые и буковые дощечки, научился сам плести шелковый каптал и мостачить накладные замочки. Павел Курсанов. Бом-бом. Мужчина, увлекающийся, горящий, забывающий обо всем ради своего дела и в самом деле часто ведет себя как ребенок, и женщине остается только удивляться, почему же он так долго не взрослеет. Объясняется это просто. Обычно девушки очень рано находят для себя самое интересное в жизни увлечение — собственная внешность. Плюс романтические и семейные отношения и посвящают этому всю оставшуюся жизнь. Гость семьи беседует с восьмилетней девочкой. «А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Не знаю», — отвечает та. «Ну что ж ты, уже такая взрослая девочка, еще не знаешь, чем будешь заниматься в жизни». «Да вы не волнуйтесь». Вот школу закончу, потом в институт поступлю, а там раз-два, и беременна. Сайт ру Женщине, как правило, близко лишь то, что ей близко. То есть все эти женские штучки всегда для них находятся на переднем плане. Все остальное многообразие мира проходит скорее фоном и годится разве что на роль кратковременных увлечений. А кое-какие формы мужских занятий женщине и вовсе категорически непонятны. Большинство женщин смотрят на жизнь словно сквозь амбразуру, не понимая, что за пределами этого градуса обзора лежат огромные неисследованные ею области. Появляющийся в пределах изученной зоны мужчина сообщает женщине самую разную информацию о мире и местах, лежащих вне того пространства, что она обозревает. Но женщина не понимает этого. Да, впрочем, она, даже понимая, не испытывает никакого интереса, ведь ей вполне хватает и исследованной области, романтических отношений, собственной внешности, бытовых вопросов и тому подобное. На четвертом курсе нам преподавали психологию, факультет второго высшего образования. Студенты вполне сознательные, здоровые дяди, 30-40 лет. Преподаватель — миниатюрная молоденькая девочка, похожая на дуванчик, влюбленная в свой предмет и саму себя, весело чего-то щебечет. Народ привычно дремлет, не особо вникая в премудрости науки. Увлекшись психологиня, стала рассказывать о своем бывшем студенте, который в 18 лет попал в армию и которого, о ужас, подвергли обкатке танкам. Народ, услышав знакомое слово «танк», оживился. «Вы представляете этот ужас?» — щебетал одуванчик, в волнении бегая вокруг кафедры, перебирая стройными ножками на тонких каблучках. «Мальчики лежали, а мимо них шли огромные страшные танки», Прямо рядом, вы представляете? Танки шли, а они лежали. А танки, они огромные. Вы представляете этот ужас? Мальчик не выдержал и сошел с ума. Вы представляете, какому ужасу он подвергся? Хм, а что такого? Донесся с Камчатки недоумённый бас. Хм. Нормальная подготовка. Психологиня запнулась и впервые посмотрела на аудиторию. Народ, сидевший перед ней, бывал в горячих точках, умел стрелять, взрывать и ходить в горы. «Брать языков и участвовать в силовых задержаниях, колоть подследственных и проводить экспресс-допросы. Бывшие боевые пловцы, офицеры, КГБшники, работники уголовного розыска, инструктора». «Вы что?» — тихо спросила девочка. «Все проходили эту подготовку?» «Нет», — донеслось из другого угла. «Я, например, не проходил. Я только управлял одним из этих танков». Сайт LifeJournal. Мужские интересы и дела женщину часто, скажем так, удивляют. При этом она часто ревнует мужчину к его хобби и иногда даже делает попытки к этому делу приобщиться, но скорее для того, чтобы не упустить мужика из-под своего контроля. В добрачный период моя знакомая девушка не пропускала ни одной репетиции рок-группы, где играл на ударных ее жених. Приносила пирожки с ужином, бегала за сигаретами, изображала толпу восхищенных слушательниц и даже начала подпевать вторым голосом в некоторых песнях. В общем, складывалось полное впечатление, что она понимает, разделяет и даже приветствует увлечение своего парня. Это крайне положительно сказалось на его отношении к ней, что, соответственно, и привело к женитьбе. Тут все стало меняться. Самым волшебным образом. Сперва молодая жена также ходила на репетиции, затем стала появляться реже и реже, а поскольку выпускать мужа из-под контроля не входило в ее планы, то она, используя различные женские приёмы дрессировки, сначала увела мужа из этой группы, а затем он и вовсе продал барабаны и бросил музыку. Вывод. Легкость и любознательность мужчин, их живое отношение к жизни, свойственное детям, Женщины так и воспринимаются, как детская непосредственность и увлеченность. Мужчины неприхотливы в быту. Солдат легко собрался в путь, без лишних слов прощается, и все имущество его в один мешок вмещается. Хорошая песня. Как известно, мужчина в состоянии неделями питаться дошираком, месяцами ходить в одних и тех же штанах и годами не замечать, что на окнах нет занавесок. Это похвально-минималистское восприятие мира, это тысячелетиями формировавшееся у мужчин и крайне необходимая солдату, воину и страннику неприхотливость, женщиной воспринимается как инфантильность. То есть все опять встает с ног на голову. Если мужчина не может постирать себе рубашку, сварить борщ или пять раз на дню принять душ, значит он ребенок и требует за собой ухода до присмотра. Аскетизм, нежелание концентрироваться на мелочах, направление своих ресурсов, силы времени, денег, энергии на более важные вещи — все это женщиной оценивается и воспринимается как детская неприспособленность к жизни, но и, конечно, повышает собственную ценность в женских глазах. Ну, куда они без нас, пропали бы совсем. Один мой друг, закоренелый холостяк, но при этом человек очень обстоятельный и хозяйственный, вызывает у всех знакомых женского пола тихую ненависть тем что живет совершенно не так как по их мнению положено жить холостяку то есть никакого беспорядка бесконечных пельменей нестиранных носков и гор пустых пивных бутылок на кухне напротив прекрасно отремонтированная регулярно убираемая квартира полноценное питание парень умеет и любит готовить так что некоторые наши общие друзья чуть ли не питаться к нему в гости ходили сбегая от джон не умех и аккуратно разобранные вещи. Конечно, такое занудство скорее исключение, чем правило, но даже такие редкие исключения выводят женщины из себя, нарушая генетически запрограммированную в каждой из них картину мира. Женщина просто не в состоянии понять мужскую точку зрения на многие вопросы, а мужчина, в свою очередь, не придает значения иным очевидным для женщины вещам. Дергаться по этому поводу не стоит, а самым разумным чувством со стороны мужчины по отношению к женщине Будет снисходительность. Потому что женщины, ну, действительно, они же сами, как дети. 1.4. Женщина, как ребенок. Женщина, как дети, любит говорить «нет». Мужчина, как дети, принимает это всерьез. Янина Ипохорская. Низшее всегда и везде нуждается в большем, чем высшее. Количеством нужд больные превосходят здоровых. Дети – взрослых, женщины – мужчин. Лишь боги ни в чем не нуждаются. Лукиан из Самосаты. Снисходительность. Вот что позволит тебе прощать женщинам все их закидонные глупости, которых в любой из них больше, чем живого веса. «Смотри на женщину так, как тебе, мужчине, и подобает, сверху вниз». Я не зря привел цитату из Лукиана. Женщина и в самом деле менее разумна и более зависима, а самое главное, она сама нуждается в таком к себе отношении. Для нее, как и для ребенка, быть при ком-то – один из элементов счастья, Но поскольку ты в ответе за того, кого приручил, то тебе нужно научиться быть к нему снисходительнее, что, конечно, не отменяет строгости и не подразумевает возможности давать распускаться. Все точно так, как и с ребенком. Ведь смысл связки женщины и дети гораздо глубже, чем просто описание членов социума, которых первыми эвакуируют в шлюпке при кораблекрушении. И если посмотреть на особенности женского характера, Строгим мужским взором, то мы найдем массу гораздо более детских черт, причем присущих детям самого раннего, дошкольного и даже до детсадовского возраста. Итак, женщина, как и ребенок, изначально уверена, что ей все можно, просто по праву ее существования. Ребенок, по крайней мере, до определенного возраста считает, что родители должны прощать ему все, ведь это его папа и мама. Часто дети говорят родителям. «Я же не просил вас меня рожать», имея в виду что-то типа «теперь терпите». Женщина считает так же. Если мужчина с ней завязал отношения, с ним можно делать все, что угодно, и требовать от него всего, что угодно. Как зависимое существо, она совершенно логично возлагает ответственность за себя на того, кто главнее. Дети поступают так же. Различие только в том, что дети и в самом деле зависимы и послушны, а женщина в такую зависимость часто только играет чтобы пробудить в мужчине патриархальные инстинкты вождя, защитника и тому подобное. Умело используя эти инстинкты в своих эгоистических целях, женщина часто переходит в отношениях все допустимые границы, поскольку ребенок знает, что может быть наказан, а вот женщине это обычно не грозит. «Я знаю одну обаятельную девушку, которая интуитивно ловко умеет обращаться с поклонниками». Начиная с малого, она в итоге заставляет их выполнять даже самые сумасбродные капризы. А если кто-то пытается бунтовать, обижается или пытается поставить на место, в нашем разрезе это можно рассматривать как попытку наказать дитя, то вход идет один из двух проверенных методов. «Ах так? Ну и пошёл ты!» «Для того, с кем не очень дорожит». Или «спонтанная вспышка ласки». «Ути-пути, Масик, ну что ты обиделся, что ли, малюпусик?» Герой тут же тает, и на цирлах бежит выполнять требуемое. Капризное обидчиво, имеет переменчивый характер, считает себя пупом Земли и центром Вселенной, а также крайне требовательно. Требовательно понятно почему. Ведь мужчина несет за нее ответственность как родитель, а с родителей грех не потребовать всего и сразу. Родитель должен, я же его ребенок. И часто женские скандалы и капризы напоминают детские истерики по пустячным поводам, когда малыш валяется на спинке и колотит ногами по полу. Женщины ведут себя примерно так же, разве только на земле не валяются. Такое отношение у девочек воспитывается с самого детства. Как правило, они растут в атмосфере полного потакания всем желаниям и капризам, тогда как к мальчикам обычно отношение другое в принципе. Впрочем, иногда потакать капризом женщины более-менее разумным, конечно, можно и нужно. Для настоящего мужчины в этом есть свой кайф. Ведь когда родитель балует своего любимого ребенка, он получает удовольствие. Но в этом вопросе нужно быть очень осторожным и осмотрительным, потому что женщина, ощущая свою власть, быстро становится избалованной. Как это свойственно и детям, привыкшим получать от родителей все желаемое. Во многих случаях, особенно когда родители слабовольны и очень любят ребенка, процесс воспитания идет в обратную сторону, то есть не родители воспитывают детей, а наоборот. Так же, как и женщина, ощутив свою власть над тобою, будет оказывать на тебя давление, чтобы воспитать тебя своеобразно своему пониманию и вертеть тобою в своих целях. В этом случае, как и у избалованного ребенка, запросы у нее будут возрастать, капризность и требовательность повышаться и, скорее всего, отношения в итоге ухудшатся, а там и закончатся вообще. Я слышал, что Трифонов как будто нарочно в своих предыдущих трех браках выбирал себе в спутнице жизни женщин, которые по характеру были сильнее его. Это не совсем так. Юрий Валентинович был сильным человеком с твердыми жизненными установками – А женщинам казалось, что они могут его переломить и подмять под себя. Это было искушение, потому что они заблуждались, принимая покладистость за признак слабости, а великодушие — за податливость. Женщины, не различающие таких нюансов, рано или поздно за это жестко расплачиваются. Ольга Трифонова о муже писателя Юрии Трифонове. Газета «Труд», номер 36, февраль 2003 года. И, кстати, когда придет такой час расплаты, в ухудшении отношений и их разрыве все равно с точки зрения женщины будешь виноват именно ты, потому что женщина, как и ребенок, любит перекладывать ответственность на родителей или мужчину. Маленькие дети не отвечают ни за что. Для этого у них есть родитель, на котором вся ответственность и лежит. Женщина же точно так же относится к своему мужчине. Неспособность мужчины быть ответственным, решать проблемы, защищать своего ребенка является одним из основных факторов для разочарования в нем. Сюда относится и умение мужчины быть жестким, независимым, умение настоять на своем и безоговорочно доказать, кто главный в паре. Современным женщинам этого настоящего, мужского, очень не хватает, потому что мир феминизировал не только женщин, но и мужчин тоже. Поэтому, если ты не можешь быть сильным, надежным, уверенным в себе, твоя женщина в итоге разочаруется в тебе. Впрочем, дети разочаровываются в родителях по тем же самым причинам. Уже упомянутая мной девушка своих поклонников делит на котов и оленей. Оленями она вертит и нисколько не дорожит никем из них. А вот когда, наконец, встречается кот, то с ним она довольно быстро расстается, потому что коты не дают собой рулить с такой небрежной легкостью. А по-другому она пока не умеет. Переживает, конечно, но рано или поздно у нее все будет хорошо. Стоит только научиться видеть в мужчине не гибрид вибратора и банкомата, а именно мужчину. Питает страсть к ярким вещам и бесполезным игрушкам. Если мужчина и увлекается какими-то игрушками, то, скорее всего, это все же функциональные или коллекционные вещи, пусть даже дорогие или редкие. Для женщин же специально было введено понятие «безделушка» и сформирована целая индустрия разных ненужных вещей. Отсюда и любовь взрослых женщин к игрушкам вообще, к разным плюшевым мишкам, овечкам и кошечкам. Сюда же можно отнести и страсть женщин к ярким цветам, даже телефоны для них делают максимально красочными — красными, оранжевыми или розовыми. Стоит здесь же упомянуть, что страсть к кричащим цветам свойственна и первобытным, близким к природе народам. О схожести женского и первобытного мышления мы еще поговорим. Не умеет следить за своей речью и связано выражать мысли. Отсюда болтливость, неспособность держать язык за зубами, неумение концентрироваться на главном, повышенная эмоциональность разговора и низкая его информативность. Женскую манеру разговаривать еще часто называют щебетанием. Так же, как и детям, дамам свойственно в разговоре передавать информацию не на вербальном уровне, а на эмоциональном. Повышать или понижать высоту звуков, часто использовать междометие, мимику и жестикуляцию. Обладает короткой памятью. Новые яркие впечатления могут полностью стереть из ее памяти впечатления предыдущие. Мелочи, на которые женщина обращает внимание, могут заслонить более важные вещи, которые женщина в силу особенностей своего мышления не заметила. К примеру, кто, когда и во что был одет, женщина сможет вспомнить через годы, но вот о чем шел разговор или где состоялась встреча, будет забыто начисто. Справедливости ради стоит заметить, что это касается только тех случаев, когда тема разговора женщине не очень близка, а вот, скажем, какую-нибудь сплетню дама может запомнить на всю жизнь воспринимает мир эмоционально, не используя логику. Более того, она в этом и не нуждается. Переложив ответственность за себя на плечи родителя, ребенок в случае чего всегда может обратиться к нему за помощью или разъяснением. В роли родителя для женщины выступаешь ты сам. И наверняка не раз уже сталкивался с тем, что твои беседы с подругой происходят в режиме «ты говоришь, она слушает». Одним словом, дети и женщины живут чувствами, а не рассудком, поэтому и мир они видят совершенно иной стороны. Так что, как видишь, детскость присутствует в характере женщины в гораздо большей степени, чем в мужском. Есть, правда, одно серьезное отличие. Дошкольники стремятся познавать мир, искать что-то новое для себя, развиваться, а женщина этого чаще всего избегает, если только это новое не касается развлечений или шмоток. Все радикальное женщину пугает, и она в каждом проявлении новизны предпочтет видеть долю консерватизма. Скажем, любой самый свежий голливудский блокбастер, подобно Франкенштейну, сшитый из сегментов уже снятых когда-то фильмов, наполненный штампами и банальностями, и есть та степень новизны, которую женщина согласна допустить в свою жизнь. Самая консервативная часть человеческого общества — это женщины старше 55 лет, хранящие традиции Матроны, Но, разумеется, желание избегать изменений, стремление к покою у женщин в крови всегда, вне зависимости от возраста. Просто с течением времени это становится все заметнее. Дамы и сами любят представлять себя перед нами детьми. Озорные косички, короткие платьица, сюсюканье, какой-нибудь плюшевый медвежонок, прицепленный на мобилу, наивно распахнутые глазки, яркие сумочки… Одна знакомая девушка в разговорах со своими мужчинами называет себя не иначе, как любимый ребенок. Именно так, в третьем лице. Почему ты не перезвонил любимому ребенку? Любимый ребенок скучал. Купи любимому ребенку мороженое. Прилагается детский тон, слегка надутые губки, брови домиком, покачивание головкой и стеснительный взгляд в сторону. В особо сложных ситуациях она, как настоящая маленькая девочка, прячет руки за спину и как бы теребит там большой палец. Выглядит такая интермедия крайне трогательно, и пацаны тают быстрее, чем медуза на раскаленном гудроне. Женщины хотят казаться детьми, чтобы манипулировать нами. Это неоспоримый факт. Женщины хотят чувствовать себя детьми, потому что это дает им возможность быть под защитой и покровительством, чего требует женская природа тоже факт. Но женщины во многом в самом деле являются детьми, как и мы с тобой. Чего уж скрывать, дружище. А к детям, напомню, нужно быть снисходительными. За некоторые вещи даже ругать их не принято. Но за некоторые стоит наказывать и наказывать серьезно. Вывод. Относись к женщине как к ребенку. Это поможет тебе самому. И этого хотят женщины. Будь терпеливее и снисходительнее, но не слишком ребенка балуй. Твои отношения с женщиной, подобные отношениям родителя и дитяти, это обоюдный воспитательный процесс, итогом которого должно стать взаимно приятное, уважительное и беспроблемное сосуществование. Правда, с женщиной сложнее, чем с ребенком, потому что ее нужно не столько воспитывать, сколько уже перевоспитывать. Ведь какие-то азы отношения к себе, миру и мужчине у нее были заложены еще до встречи с тобой. О воспитании женщины я подробнее расскажу в следующей книге, которая будет называться «Женщина. Бери и пользуйся». А сейчас поговорим еще об одной распространенной ныне особенности женского характера.